Герберт Уэллс. Джимми, пучеглазый бог. «Не каждому доводилось быть богом», — сказал загорелый мужчина. «А вот мне пришлось. Со мной всяко бывало». Я заметил, что говорит он со мной явно свысока. «Кажется, куда уж больше, верно?» — сказал он. И продолжал. «Я из тех, кто уцелел, когда пошел ко дну морской разведчик. Фу ты пропасть, как летит время!» 20 лет прошло. Вы, верно, и не помните, что это за морской разведчик?» Название как будто знакомое. Я стал припоминать, где и когда я его слышал. «Морской разведчик». «Что-то такое с золотым песком?» – начал я неуверенно. «А что именно?» «Вот-вот!» – «Вот -вот», подхватил он. Дело было в одном паршивом проливчике. Зашел он туда случайно, укрыться от пиратов». Это было еще до того, как с ними покончили. А в тех местах были вулканы какие-то, и всюду, где не надо, торчали скалы. Неподалеку от Суны много таких мест, там только гляди да поглядывай, не то в налетишь на риф. Ну, мы и ахнуть не успели, как посудина ушла под воду. Глубина 20 сажен, а на борту золото на пятьдесят тысяч фунтов, и песка, и в слитках. «Спасся кто-нибудь?» «Трое». «Да, да, припоминаю» сказал я. «Там еще велись потом спасательные работы». Едва я произнес эти слова, загорел и разразился такой ужасной бранью, что меня взяла оторопь. Он перешел на более обычные ругательства и вдруг замолчал. «Прошу прощения», сказал он. «Но, как услышу про спасательные работы, он наклонился ко мне. Я ведь тоже в это ввязался. Хотел заделаться богачом, а заделался богом». «Как вспомню, душа горит». «Это, знаете, не сахар, быть богом», — опять начал он и потом высказал еще несколько столь же категорических афоризмов, которые, однако, ничего не объясняли. Наконец, он вернулся к своему рассказу. «Нас было трое. Я, один матрос по имени Джекобс и Олвейс, помощник капитана с морского разведчика. Он-то и заварил кашу». «Помню, мы плыли в шлюпке, и он подбросил нам эту мыслишку. Всего-то два словечка сказал. Он был мастак по части всяких таких затей. На этой посудине, — говорит, — осталось сорок тысяч фунтов. И уж кто-кто, а я-то точно знаю место, где она лежит. Ну, дальше уж не требовалось большого ума, чтобы смекнуть, что к чему. Он и заправлял всем с начала и до конца. Втянул в это дело братьев Сандерсов. У них была своя шхуна «Гордость Бенни». И еще купил водолазный костюм, подержанный, с аппаратом для сжатого воздуха, так что не надо было нагнетать воздух помпой. Он бы и нырял сам, да не переносил глубины. А настоящие спасатели мотались где-то у рейса за 120 миль оттуда, и присерьезно сверялись по карте, которую он самолично для них состряпал. И весело же было нам на этой шхуне, скажу я вам. Все плавание мы балагурили, выпивали и тешили себя самыми радужными надеждами. Дело казалось нам ясным и простым. Это был, как говорят тертые парни, верняк. Мы все рассуждали, как там успехи у тех блаженных дураков, у настоящих спасателей. Вышли-то они на два дня раньше нас и хохотали до упаду. Обедали мы все в каюте Сандерсов. Занятная получилась команда. Все капитаны и ни одного матроса. И тут же торчал водолазный скафандр, дожидался своего часа. Младший Сандерс был парень смешливый, а это чучело и вправду потешное. Огромная круглая башка, выпученные глазища. Сандерс и устроил из него забаву. Назвал его Джимми Пучеглазой и разговаривал с ним как с человеком. Спрашивал, не женат ли он и как поживает миссис Пучеглаза и маленькие Пучеглазики. Прямо животно надорвешь». И каждый божий день мы все пили за здоровье Джимми, отвинчивали один глаз и вливали ему внутро стаканчик рому, так что под конец от него уже не резиной воняло, а несло, как из винной бочки. Веселое было времечко, скажу я вам. Мы и не чуяли, бедолаги, что нас ждет. Сами понимаете, мы вовсе не собирались пороть горячку и рисковать понапрасну. Целый день мы осторожно, прощупывая дно, подбирались к морскому разведчику. Он затонул как раз между двух вязких серых гребней. Это были языки лавы. И они круто поднимались со дна, чуть что из воды не торчали. Пришлось остановиться за полмили, чтобы бросить якорь в безопасном месте. И тут мы разругались. Кому остаться на борту? А та посудина, как пошла ко дну, так на том же месте и лежала. Даже видно было верхушку одной мачты. Спорили мы, спорили. И все оравы полезли в лодку и я, надев водолазный костюм, ушел под воду. Было это в пятницу утром, едва только начинало светать. Вот это было чудо! Я и сейчас вижу эту картину. Заря чуть занялась, и все кругом выглядело как-то чудно. Кто не был в тропиках, думает, там все сплошь ровный берег, да пальмы да прибой. Как бы не так. В том местечке, к примеру, ничего похожего не было. Мы-то привыкли... Скалы, так уж скалы, и волна о них бьется. А тут тянутся под водой эдакие изогнутые серые насыпи, будто отвалы железного шлака. А по низу зеленая плесень. Кое-где по хребту машут ветками колючие кусты. Вода гладкая, стекло стеклом и отсвечивает тускло, как свинец. А в ней застыли огромные водоросли, бурые, даже красные, и между ними ползает и шныряет разная живая твари А дальше, за этими отвалами, за рвами и котловинами, гора, и по склонам лес вырос после пожаров и камнепадов последнего извержения. И на другой стороне тоже лес, а над ним торчат будто развалины, будто, как бишь его, амбитеатр из черных и рыжих углиев, из лавы этой самой, и посередке, точно в бухте, плещется море. Так вот, значит, рассвет едва начинался, и все кругом казалось еще серым, белесым, и кроме нас в проливе не видать ни души. Только за грядой скал ближе к открытому морю стояла на якоре гордость Бенни. не души!» — повторил он и продолжал не сразу. «Даже не представляю, откуда они взялись. А мы-то были уверены, что кругом никого нет, и Сандерс-младший, бедняга, распевал во все горло». Я влез в шкуру Джимми Пучеглазова, только шлем еще не надел. «Одерживай!» – предупредил Олвейс. «Вот она мачта!» Глянул я одним глазком через планшир и схватился за шлем. А тут Сандер Старший круто развернул лодку, и я чуть не вывалился за борт. Завинтили мне гляделки в шлеме, все в порядке. Я закрыл клапан в поясе, чтобы воздух не поступал и легче было погружаться, и прыгнул в воду ногами вперед. Лестницы-то у нас не было». Лодка закачалась, все, не отрывая, смотрели мне вслед, а меня с головой укрыла темнота и водоросли вокруг мачты. Наверное, даже самый осторожный человек на свете не стал бы в таком месте никого опасаться. Уж очень пустынно и глухо там было. «Конечно, и то возьмите в расчет, ныряльщик я никакой, и никто из нас водолазом не был. Сколько пришлось повозиться, пока мы освоились с этим балахоном, а погружался я в первый раз». Ощущение примерское. Уши заложило. Беда. Знаете, бывает, зевнешь или чихнешь, и отдает в ухо. Так вот, оно похоже, только в десять раз хуже. Башка трещит, вот тут, во лбу, прямо раскалывается, и тяжелая, будто от сильной простуды. Дышать трудно, и под ложечкой сосет. Идешь вниз, а чувство такое, словно наоборот, вверх тебя подымает, и конца этому нет» и не можешь задрать голову и посмотреть, что там над тобой, и что делается с ногами, тоже не видать. И чем глубже, тем становится темнее, да еще на дне черный ил и пепел, будто пятишься из утра обратно в ночь. Из тьмы точно привидение показалась мачта, потом стаи рыб, потом заколыхался целый лес красных водорослей. Бац! Я глухо стукнулся о палубу морского разведчика, И от меня, словно летом рой мук с помойки, метнулись рыбешки, кормившиеся мертвецами. Я отвернул кран, пустил сжатый воздух, потому что в скафандре стало душно, и все еще, несмотря на ром, пахло резиной, и стою, прихожу в себя. Здесь внизу было прохладно, и это помогало мне отдышаться. Полегчало мне, начал я осматриваться. Удивительно это было зрелище. Даже свет необыкновенный, будто сумерки, и отдает красным. Это из-за водорослей, они так и вьются лентами по обе стороны корабля. А высоко над головой свет зеленовато-синий, точно в лунную ночь. Палуба целехонька, пустая и гладкая, только выломаны две мачты, да есть небольшой крен на правый борт. А нос и корма теряются во тьме кромешной. И не видать ни одного мертвеца. Я подумал, верно, они лежат за бортом в водорослях. Но после нашел скелеты двух человек в пассажирских каютах, там, где их настигла смерть. Как-то не по себе мне было. Стою на палубе и понемногу все узнаю. Вот местечко у поручней. Тут я любил покурить в ясную ночь. А вон в этом уголке один малый сидный часто любезничал со вдовушкой-пассажиркой. Оба они были не худенькие, а теперь месяца не прошло. На них даже детенышу краба нечем поживиться». Я всегда любил пофилософствовать, вот и потратил добрые пять минут на эти размышления, а уж потом отправился вниз, где хранилось это треклятое золото. Поиски оказались делом не скорым. Двигался я больше ощупью, тьма хоть глаз выколи. Только из люка чуть сочился тусклый синий свет. Вокруг шныряли какие-то твари. Одна легонько ткнулась в стекло очков, другая цапнула меня за ногу. Крабы, наверное. Я поддел ногой кучу какого-то непонятного хлама, нагнулся и поднял что-то такое все в шишках и шипах. Что бы вы думали? Позвоночник. Я, правда, не из брезгливых. Мы заранее до тонкости все обсудили. К тому же Олловейс точно знал, где стоял сундук. Я нашел его с первого раза. Мне удалось приподнять его за один угол на дюйм, не больше. Он внезапно оборвал рассказ». «Я держал его в руках, понимаете?» — сказал он. «Золото! На сорок тысяч фунтов чистого золота!» Я заорал «Ура!» или «Вроде того!» и чуть не оглох в своем шлеме. Мне уже не хватало воздуха, да и устал я, пробыл под водой уже минут 25 и решил, что с меня довольно. Отправился наверх через тот же люк и только высунул голову над палубой, вижу страшенный крабище, как бешеный прыгнул в сторону, и мигом исчез за бортом. Я не на шутку струхнул, вылез на палубу, закрыл клапан сзади на шлеме, чтобы скопился воздух и вынес меня наверх. И замечаю, что-то шлепает над головой, будто лупят веслом по воде, но вверх не поглядел. Думал, наши мне сигналят, что пора подниматься. И тут мимо меня промелькнуло что-то тяжелое, воткнулось в деревянную обшивку и дрожит. Я глянул а этот длинный нож. Я не раз видал его в руках у Сандерса-младшего. Уронил, думаю, дурак, чуть меня не проткнул. Ругаю его на все корки и начинаю подниматься к свету. Я был уже почти у верхушки мачты, как вдруг, бац, что-то на меня свалилось, и чей-то башмак стукнул меня спереди по шлему. Потом навалилось что-то еще, оно отчаянно билось. Чувствую, увесистая штука, давит на голову, И вертится, и крутится. Если бы не башмак, я бы подумал, что это громадный осьминог или вроде того. Но осьминоги башмаков не носят. Все это случилось в одну минуту. Я почувствовал, что опять иду ко дну, растопырил руки, чтобы удержаться. Но тут вся эта тяжесть соскользнула с меня и ухнула вниз. А меня подняло вверх. Он помолчал. Я увидал голое черное плечо, а за ним лицо Сандерса-младшего – шею ему, насквозь проткнуло копье, а изо рта из раны будто розовый дым клубился в воде. Так они ушли вниз, вцепившись друг к другу и кувыркаясь. Они уже не в силах были выпустить друг друга. Еще миг, и я хлопнулся шлемом от днища негритянского каноэ, чуть голову не расшиб. Негры! Целых два каноэ! Жутко мне стало. Через борт перевалился Олвейс, в нем торчали сразу три копья. Вокруг меня в воде бултыхались ноги нескольких чернокожих. Всего я разглядеть не мог, но сразу понял, что игра кончена. Отвернул до отказа клапан и опять пошел на дно вслед за беднягой Олауэйзом. Только пузыри надо мной взвились. Сами понимаете, до чего я был поражен и напуган. Я пролетел мимо Сандерса-младшего и того негра. Они опять поднимались вверх и еще трепыхались из последних сил. Миг и я опять стою в потьмах на палубе морского разведчика. «Фу, ты пропасть, думаю. Попал я в переделку. Негры?» Сперва решил, так и так мне крышка, в воде задохнусь, а вынырну копьем проткнут. Я не знал в точности, насколько у меня хватит воздуха, да и не очень-то хотелось отсиживаться под водой. Жарко мне было и мутило ужасно. Да и струсил я до чертиков». Мы совсем забыли про туземцев, про этих грязных папуасов, будь они прокляты. Всплывать здесь нет никакого смысла, но что-то делать нужно. Недолго думая, я перебрался через борт, спрыгнул прямо в водоросли и, как мог, быстро зашагал прочь в темноте. Только один раз остановился, стал на колени, задрал голову, чуть в шлеме шею не свернул и посмотрел вверх. Вижу, все пронзительно яркое, зелено-голубое, И качаются два каноэ, а между ними наша лодка. Все очень маленькие, издали будто две черточки, а посередке перекладина. У меня засосало под ложечкой, и я еще подумала чего это они так раскачиваются и взрываются носом. Это были, пожалуй, самые скверные 10 минут в моей жизни. Бреду в темноте, спотыкаюсь, грудь сдавила так, что ребра трещат, словно тебя заживо в землю закопали. И мутит от страха, и дышать уже нечем только воняет ромом и резиной. Фу ты пропасть. Немного погодя, я почувствовал, что дно под ногами вроде как пошло покруче вверх. Скосил глаза, еще раз посмотрел, не видать ли и лодку, и иду дальше. Вот уже над головой воды на фут, не больше. Попытался я разглядеть, куда иду, но, понятно, ничего не увидел, только отражение дна. Рванулся я вперед и будто пробил головой зеркало. Глаза чутились над водой, вижу — впереди отмель, берег, а чуть отступя лес. Осмотрелся, ни туземцев, ни нашей шхуны не видать, их заслонила груда застывшей вздыбленной лавы. По дурости своей я вздумал бежать в лес. Шлем не снял, только отвернул одно стекло, жадно глотнул воздух, немного отдышался и зашагал на берег. Да чего же воздух показался мне чистым и вкусным, сказать невозможно. «Конечно. Если подметки у тебя свинцовые, в четыре дюйма толщиной, а голова всунута в медный шар величиной с футбольный мяч, и вдобавок ты пробыл тридцать минут под водой, чемпионом по бегу не станешь». Я бежал, а выходило, что едва тащился, словно пахарь за плугом. Полпути не прошел, и вдруг увидал десятка-полтора чернокожих. Вышли из лесу будто нарочно меня встречать, и рты разинули от изумления». Стал я как вкопанный и обругал себя последним дураком. Удрать обратно в воду у меня было столько же надежды, как у перевернутой черепахи. Я только завернул опять стекло очков, чтобы руки были свободны, и жду. Что мне еще оставалось? Однако они не больно спешили, и я смекнул, в чем дело. «Джейми пучеглазый, — говорю, — красавчик мой, — это они на тебя загляделись». От пережитых опасностей, от резкой перемены этого окаянного давления, я, видно, был малость не в себе. — Чего уставились? — говорю, словно дикари могли меня слышать. — Кто я такой, по-вашему? Ну — Ну-ну, глазейте, то ли еще будет. Завернул в одной клапан и, давай травить сжатый воздух из пояса, раздулся весь, как хвастливая лягушка. Это их совсем ошарашило. Вот провалиться, ни шагу больше не ступили а потом один за другим хлоп на четвереньки. Они никак не могли взять в толк, что это перед ними за чудище, и оказали мне самый любезный прием. Очень это было разумно с их стороны. Я подумал было потихоньку отступить к воде и удрать, но нет. Пустая затея. Сделай я шаг назад, и они на меня набросятся. С отчаяния я двинулся к ним поотмели отмели этакой мерной тяжелой поступью. Иду, И важно размахивают толстыми ручищами, а у самого душа в пятках. Но в трудную минуту, что лучше всего выручает, это когда у тебя вид почудней. Я это и раньше знал, и потом приходилось убеждаться. Нам-то с малолетства известно, что за штука водолазный костюм нам и не понять, каково темному дикарю такое увидеть. Одни сразу дали тягу, другие скорее принялись биться озень головой. А я все шагаю. Важно, не торопясь, ведь у меня дурацкие хитрые точь-в-точь водопроводчик, которому ненароком работы привалило. Ясное дело, они приняли меня за какое-то сверхъестественное существо. Потом один вскочил и тычет в меня пальцем, а сам как-то весь вихляется, а остальные таращат глаза то на меня, то на море. Что-то там стряслось, думаю. Повернулся. Медленно, важно, чтоб достоинство свое не уронить. — Вижу. Огибает мыс пара каноэ и тащит на буксире нашу бедную старушку гордость Бенни. Тут я в расстроился. Но они, видно, ждали одобрения, и я неопределенно помахал руками. Потом повернулся и опять гордо зашагал к лесу. Помнится, я все твердил, как помешанный. «Господи, пронеси и помилуй! Господи, пронеси и помилуй!» Только круглый дурак, который сроду не нюхал опасности, позволит себе смеяться над молитвой. Если вы не знакомы с обычаями дикарей, может, вы и не поверите, но эти заблудшие темные души прямиком отвели меня к своему что ли капищу и представили старому черному камню. К тому времени я уже стал понимать, до чего они темные, и едва только увидал это божество, сразу смекнул, как себя вести. Я завыл басом «Уау, уау», И выл очень долго, и все размахивал руками. А потом этак медленно, торжественно повалил идола на бок и уселся на него. Мне до смерти хотелось посидеть. Водолазный костюм для прогулок в тропиках, одежда не очень-то подходящая. Ну а их это совсем доконало. Я видел, у них прямо дух захватило, когда я уселся на их идола. Но через минуту они очухались и принялись во всю мощь мне кланяться. Вижу я. Все оборачивается хорошо, и мне малость полегчало, хоть плечи и ноги совсем разломила от тяжести. Одно меня точило. Вот вернутся те дикари, что были в каноэ, как-то они на это все посмотрят. Вдруг они видели меня в лодке, пока я не нырнул, да еще без шлема. Может, они с ночи следили за нами из засады. Тогда они будут обо мне другого мнения, чем эти». Мне показалось, я много часов маялся, ничего хорошего не ожидая. Наконец поднялась суматоха, и я понял, что они прибыли. Но и они тоже в меня поверили. Вся их проклятая деревня поверила. Видно, я их взял тем, что битых 12 часов кряду не меньше, просидел с грозным видом, не шевелясь точно истукан. Не хуже, чем эти, знаете, египетские идолы. Попробовали бы вы, каково это, да в такой жаре и вонище». Я думаю, никому из них и не снилось, что внутри сидит человек. Они решили, что просто большой кожаный идол вылез из моря и принес им счастье. Но до чего меня замучила усталость, и жара, и духотища проклятая. До чего воняло резиной и ромом. Да еще они тут суетятся. Передо мной лежала плоская плита, обломок лавы. Дикари развели на ней смородный костер И то и дело кидали в него кровавые куски мяса. Сами они, скоты, пировали в сторонке, а что похуже, сжигали в мою честь. Я уже малость проголодался, но теперь-то я понимаю, как боги ухитряются обходиться без еды. Вокруг них всегда воняет горелым. Дикари приволокли со шхуны много всякой всячины, и среди прочего я увидел насос для нагнетания сжатого воздуха. Тут на душе у меня стало чуточку полегче. Потом набежали парни и девушки, целая орава, и завели вокруг меня бесстыжие пляски. Удивительное дело, каждый народ оказывает уважение на свой манер. Будь у меня под рукой хороший нож, я бы многих отправил на тот свет, уж очень они меня взбесили. А я все сидела так чинно, как в гостях, ничего лучше придумать не мог. Потом настала ночь, и в прутьями капище стало на их вкус слишком темно. «Дикари, знаете, боятся темноты». И я начал это к сердито мычать. Тогда они разложили снаружи большие костры и оставили меня одного в темной хижине. Наконец-то я мог без помехи отвернуть стекла очков и собраться с мыслями. И не надо было ни от кого скрывать, как мне худо. Бог ты мой, до чего мне было тошно. Я ослаб и хотел есть, а мысли вертелись и вертелись точно жук на булавке. Суеты много... А толку чуть. Никак с места не сдвинешься, все одно и то же. Жалел я товарищей. Они, конечно, были ужасные пьяницы, но такой участи не заслужили. Молодой Сандер с копьем в глотке так и стоял у меня перед глазами. И еще я думал о сокровищах, что остались на морском разведчике. Как бы их достать и куда бы запрятать понадежнее, а потом уехать и снова вернуться за ними. И еще задача. «Где бы раздобыть чего-нибудь поесть?» Прямо голова кругом шла. Попросить знаками, чтобы меня накормили, я боялся. Будет слишком по-человечье. И просидел голодный почти до самого рассвета. К этому времени деревня затихла, и я, не в силах больше терпеть, вышел из капища и разыскал в миске какую-то дрянь вроде артишоков и немного кислого молока. Остатки я сунул среди других жертвоприношений, чтобы намекнуть им, какая еда мне по вкусу. А на утро они пришли поклониться мне, а я сижу, неподвижный и величественный, на их прежнем боге, в точности, как сидел вечером. Прислонился спиной к столбу посреди хижины и заснул. Вот так я и стал у язычников богом. Конечно, по-настоящему это не бог, а одно богохульство, да ведь не всегда можно выбирать. Хвастать не хочу, однако должен признаться, пока я был у этих дикарей богом, им необыкновенно везло. Особенных заслуг себе приписывать не стану, но удачу я им принес. Они воевали с другим племенем и победили, и я получил уйму приношений, от которых мне не было никакого толку. И рыба так и шла к ним в сети, и сорга на полях уродилась на дива. Они считали, что Ишхуну захватили по моей милости. Недурно для начинающего бога, скажу я вам. И верьте, не верьте, но я пробыл богом у этого дикого племени Без малого четыре месяца. Ну а что мне оставалось делать? Но водолазный костюм я все-таки иногда снимал. Я заставил их соорудить внутри капища конурку вроде алтаря. Немало помучился, пока втолковал им, что от них требуется. Ужасно трудно было добиться, чтобы они поняли, чего я хочу. Не мог же я ронять свое достоинство и коверкать их язык, даже если б я и умел разговаривать по ихнему. И не пристало мне без конца махать руками у них перед носом. Вот я и стал рисовать на песке картинки, потом присаживался рядом и гудел, как пароходная сирена. Порой они делали все наоборот, но всегда очень старались. И все время я ломал голову, как бы довести до конца затею с этим треклятым золотом. Каждую ночь перед рассветом я в полном облачении выходил из капища, И отправлялся к проливу взглянуть на то место, где лежал на дне морской разведчик. А однажды, в лунную ночь, даже попробовал добраться до него. Но водоросли, скалы, темнота... Все было против меня. Пришлось отступить. Возвратился, когда солнце поднялось уже высоко, и вижу, на берегу стоят толпой мои глупые папуасы и молятся. «Дескать, морской бог, вернись к нам, пожалуйста!» Я столько раз спотыкался и падал, всплывал и опять уходил под воду, что еле держался на ногах и был зол как черт, а тут эти дурни прыгают и скачут от радости. Я чуть было не начал лупить их по башкам всех подряд, терпеть не могу лишних почестей. А потом явился миссионер, чтоб ему провалиться. Дело было за полдень, и я важно восседал в наружной части капища, все на том же старом черном камне. И вдруг за стеной зашумели, залопотали, а потом слышу голос этого самого миссионера. «Они молятся, пням и камням», — говорил он толмачу, и я мигом догадался, в чем дело. Пока я отдыхал, одно стекло очков было вывернуто, и я крикнул, недолго думая. «Пням и камням, говоришь? А ну-ка иди сюда, сейчас я разобью твою ослиную башку». За стеной затихли было, опять залопотали а потом он входит, как водится с Библией в руках, щуплый, рыжеватый в очках, на голове пробковый шлем. Разглядел он меня в полутьме, круглая медная башка, выпученные глазища, и, смею сказать, малость оторопел. «Ну, говорю, почем ситец идет? По совести не люблю я миссионеров. Потешался я над этим проповедником, где уж ему было со мной тягаться. Спрашивает, кто я такой» а у самого поджилки дрожат. А я отвечаю, если, мол, хочешь узнать, кто я, читай, что у меня на ногах написано. Он нагнулся, а толмач, понятно суеверный, как все чернокожие, подумал, что он клянется мне, и сам скорей бух мне в ноги. Мои папуасы так и завыли от восторга, и после этого миссионерам уже нечего было делать в моей деревне, по крайней мере, таким, как этот. Но я, конечно, свалял дурака, что так от него отделался, Будь у меня хоть капля ума, я бы сразу рассказал ему про сокровище и взял бы его в компанию. Он бы, конечно, согласился. Малый ребенок и тот быстро смекнул бы, что неспроста тут появился скафандр, когда пропал морской разведчик. И вот, неделю спустя, утром, выхожу я из своей хижины и вижу. По проливу тащится материнство, спасательное судно из старрейса, прощупывает дно. «Конец всему!» Даром только я мучился. Фу, ты пропасть. И взбесился же я. Стоило сидеть чучелом в этом вонючем балахоне четыре месяца. Загорелый опять прервал свой рассказ и разразился неистовой бранью. «Подумать только», — снова заговорил он по-человечески, — «на сорок тысяч фунтов золота». «А тот проповедник потом вернулся?» — спросил я. «Еще бы, чтоб ему пусто было». Он поклялся моим папуасам, что внутри ихнего бога сидит человек, и решил им торжественно это доказать. Но внутри-то ничего не оказалось. Опять я его провел. Я терпеть не могу разные сцены и объяснения, так что поспешил убраться, двинулся по берегу домой, в Бенью. Днем скрывался в зарослях, а по ночам таскал в деревнях что-нибудь поесть. Единственное оружие – копье. Ни одежды, ни денег, ничего». Всего имущества, как говорится, собственная шкура. А в голове так и сверлит. Плакали восемь тысяч фунтов золотом. Моя пятая доля. А дикари задали ему жару, голубчику. И по делам. Решили, что это он спугнул их счастье. Герберт Уэллс. Джимми, пучеглазый бог. 1898 год. Читал. Константин Огневой.